Скобка о поэте и ребенке. Часто сравнивают поэта с ребенком по примете одной невинности. Я бы сравнила их по примете одной безответственности. Безответственности во всем, кроме игры. Когда вы в эту игру придете со своими человеческими, нравственными и людскими общественными законами, вы только нарушите, а может и прикончите игру. При внесении совести своей, Смутите нашу, творческую. Так не играют. Нет, так играют. Либо совсем запретить играть. Нам, детям, Богу, нам. Либо не вмешиваться. То, что вам игра, нам единственный серьез. Серьезнее и умирать не будем.